Глава 30. Колонны полков растянулись почти на 10 лиг. Они шли на расстоянии полулиги друг от друга, чтобы поднявшаяся пыль хотя бы немного осела. Просёлочная дорога, ведущая к Геронийскому перевалу, была в ужасном состоянии, и выдерживать темп даже 30 лиг за сутки удавалось с трудом. Зато проявил себя во всей красе майор Кашица, командир инженерного батальона. Этот полноватый молодой мужчина с детства мечтал о военной службе, а сбыться этой мечте мешала его излишняя тучность, которую он унаследовал от отца, одного из мастеров гильдии, столяров и мебельщиков. Идти же в бой, пугая врага размерами своего живота, было бы просто смешно, но... Оказалось, что военные службы это не только когда гордо идёшь в атаку на опасного врага. Олег приметил кошеницу, когда в цеху, где собирали разборную мебель, он решил поэкспериментировать с созданием всяких раздвижных кроватей и раскладывающихся диванов. Этот пухлый молодой мужик схватывал его идеи буквально на лету и не просто их понимал, а предлагал и свои весьма интересные варианты. А толковым мастером мебельщик и барон Ферм вспомнил, когда задумался о создании всяческих инженерных конструкций, начиная с разборных мостов и осадных башен и заканчивая баллистами, требушетами и катапультами. Так и оказался кошиться в армии барона Ферма. Командовал он прямо, скажем, нехти, зато имел мозги идеального рационализатора, способного найти самое рациональное техническое решение. Дорога, по которой шла армия, пересекала множество речушек, переехать которые на лошади или телеге, или просто пересечь на своих ногах, было не очень трудно, но вот тяжело груженные фургоны требовалось бы разгружать, чтобы не увязнуть. Все эти дорожные проблемы были решены с помощью подготовленного заранее оборудования инженерного батальона. До перевала дошли за пять с половиной дней. Меры, которые предпринимали опытные ягеры, чтобы рывок армии к перевалу не стал известен гораницам, принесли свои плоды. И крепость, и город при ней находились в полном неведении относительно того, что всего в паре лик от них, за лесным холмом находится армия, готовая к вторжению. Это стало понятно, когда агриевские ниндзя доставили к чеку перепуганную семью пасечника. которые только что выехали из ворот крепости, куда привозили мёд, и теперь возвращались домой на свой хутор. Пасечник с женой и два их малолетних пацанёнка, трясясь от страха, рассказали, что в крепости сейчас, кроме полусотни солдат и двух магов, находится и десяток егерей пограничной стражи, которые собираются к вечеру уйти в город, чтобы погулять в местном трактире, и что тревоги в замке не наблюдается. Что называется, приходи и бери гарнизон тепленьким. Никаких моральных терзаний относительно того, что Герония еще ничем это нападение не спровоцировала, у Олега не было. Война бы началась и без этого. Вопрос был только в сроках и в том, на чьей стороне окажется инициатива. В конце концов, Олег был без пяти минут имперский граф». действовал сейчас в интересах божественной императрицы, как называл шестнадцатилетнюю девицу маркиз Орра Ниловен. А ее дело было правое, забирала ригскую провинцию, отнятую наглым, неспровоцированным захватом. А то, что крепость город Шоттелл никогда империи не принадлежал, так это и не важно. Компенсация-то какая-нибудь все же должна быть». Крепость Шатель была построена на крутой горе, возвышающейся над единственной на сотню ликва круг дорогой из Виноры в Геронию. По форме крепость представляла почти правильный треугольник, с длиной каждой из стен не более сотни шагов, зато высота стен и особенно трёх расположенных по углам башен впечатляла. Донжона в замке не было, да он и не особо был тут нужен. Город, расположенный южнее крепости в полулиге, был окружён насыпью и двойным рядом бревенчатых стен, между которыми была утрамбованная земля. Городские башни и надвратные башни южных ворот тоже были из брёвен, и лишь восточные надвратные башни были сложены из кирпича. По сведениям, собранным людьми Агре в городе, кроме второй полусотни солдат, был ещё и отряд городской стражи из 80 человек. что, в общем-то, многовато для 3000-ного городка. Но, видимо, сказалось его пограничное положение и необходимость шмонать проходящие из Винора через перевал караваны. Городок по площади был довольно большим из-за того, что в нём только постоялых дворов было шесть. А ещё тут были трактиры и кабаки для караванчиков и обозников. Шатал, по сути, был Главный перевалочный базай между Винором и Геронией, где останавливались обозы и караваны не только с винорской сосной, но и с другими товарами. Исходя из того, что в любом случае сигнальные огни на башнях они зажечь успеют, говорил на совещании генерал Чек. А значит, максимум через 2 декады, а может и раньше, нам предстоит дать бой шести-семи геронийским полкам. Возможно, Они ещё будут подкреплены и ополчением. Думаю, что с крепостью и городом мы справимся быстро. Шапками закидаем, сформулировал по-своему его последнюю мысль барон Ферм, который всё время совещание в штабном шатре сидел на раскладном стульчике в самом углу, давая возможность своим соратникам самим планировать боевые действия. Когда в ответ на его реплику те замолчали и уставились на него, то отмахнулся рукой, мол не обращайте внимания. Значит, э после захвата шателя, кашлянув, продолжил чек: "Нам предстоит подготовиться к отражению атаки противника, превосходящего нас силами в два, а скорее и в три раза. Если учесть что в гвардейском полку у нас только 2 из 3 батальонов. Да и ури ты почти треть полка осталось в Пскове. А героицы весьма вероятно привлекут и отряд городских стражников. В крепости мы все не разместимся, значит, будем готовиться к обороне на городских стенах. Он замолчал. Другие офицеры тоже помалкивали, бросая время от времени взгляды на Олега и Сидевшие с ним рядом Улю. Их мысли Олегу были понятны как кирпич. Он поставил им задачу справляться без него и Баронеты, хотя от помощи в излечении раненных не отказывался. И сейчас все их взгляды говорили ему, что его соратники уверены в том, что с четырьмя неполными полками, состоящими в основном Из новобранцев, пусть и хорошо обученных, им не справится с семью регулярными полками Геронейской армии, особенно с учётом того, что к тем могут присоединиться и регулярные части городских ополчений. Они явно ждут его прямого вмешательства в сражение или помощи в укреплении городских стен. Вздохнув, Олег поднялся со стула, подошёл к столу, за которым сидели офицеры, и склонился над расстеленной картой, составленной Агрием. Карта хоть и была приблизительной, картограф из его главного разведчика был еще тот, но главные отметки на ней были. Смотрите на карту. Что вы видите? спросил он. Офицеры отвечать не стали, понимая, что Олег хочет предложить им что-то новое. Тот отцепил с пояса кинжал в ножнах. И стал водить им по карте как указкой. Смотрите, в 30 лигах к югу возле Эльста расположены пехотные и кавалерийские полки, и там же ставка генерала Рикретта. Всё верно, Агри, дождавшись кивка начальника разведки, продолжил. Чек, ты верно рассудил, что получив сигнал из крепости о нападении, он сразу полки не двинет. Я думаю, что голубями или сигнальными огнями ему успеют сообщить о наших силах. Значит, он будет собирать силы. Смотрим, откуда он получит подкрепление. Самое очевидное это пехотный полк прямо возле Рагуна. Тут Олег указал на точку, обозначавшую город на северо-западе королевства, и егерский полк, который расположен южнее Рагуна, в полусотне лиг. «Поэтому я и говорю, что у нас есть пара декад в запасе, чтобы подготовиться», — сказал генерал Палин. «Я примерно представляю, сколько им надо времени, чтобы собраться, и сколько они будут двигаться. Им ведь не менее ста-ста двадцати лик добираться до Эльста, а кашицы у них нет. Но рекрет я сомневаюсь, что он с четырьмя полками на нас пойдет. Скорее, он еще будет дожидаться полков и ополчений из Вордена». а от столицы идти к нему еще дальше и дольше. Там больше четырех сотен лик. Ну вот, Чек, ты уже близок к тому, чтобы самому сформулировать ту идею, которую я хочу высказать. Олег посмотрел сначала на Чека, а потом и других офицеров. Те по-прежнему не понимали, к чему он хотел их подвести, и продолжали смотреть на него с ожиданием. Один только майор Кашица не смотрел, А тихо покраснел от удовольствия, что его значимость публично озвучил генерал Чек. Олег тяжело вздохнул про себя. Видимо, без его прямых подсказок доманёвренной войны его соратники не додумаются. Всё, на что способна их военная мысль это принятая здесь бойня толпы на толпу. А талант и полководцы заключается в правильном выборе места и времени сражения. удачным расположением войск и своевременной реакцией на изменяющуюся во время боя обстановку. Это немало, конечно, но Олег решил, что он научит их ещё быть суворыми и наполеонами. Чек, тебе не нужно ждать, пока рекрет соберёт войска в кучу и строить тут оборону. Вот. Агривские орлы обозначили тут дорогу, смотри. Идёшь немного на запад по ней. Вот здесь она поворачивает строго на юг. Ты уже через 2 дня будешь возле этой вот деревушки. Здесь и дождёшься полки, идущие с Рагуна. Вряд ли они будут идти вместе, а даже если и так, всё равно у тебя преимущество. К тому же, ты будешь отдохнувший и на подготовленных позициях. А бить будешь врага, которому придётся вступать в бой с марша. Ты их сомнёшь. Понятно ведь? Дальше, я думаю, ещё понятней. Разворачивайтесь на восток и идёте грамить два полка, которые находятся сейчас под рукой генерала. Ну а там пусть его величество Толлер шлёт остатки полков и ополчения. Опять же, больше двух-трёх полков суммарно он на скорую руку не соберёт. А там уже и империя вступит, и Толлеру будет не до нас, самому бы усидеть на троне. Офицеры были ошарашены простотой и очевидной эффективностью предложенного Олегом плана. Ты гений, Олег, сказала Рита. Как будто бы ты только сегодня об этому узнала, хмыкнул Олег. Оля засмеялась, а за ней и все остальные. Серьёзным, как обычно, остался только Клейн, но к этому давно все привыкли. Дальше обсуждение перешло к более конкретным вещам. И первоочередной задачей, намеченной уже на вечер этого дня, был штурм замка и города. В этот раз использовать при взятии замка осадные башни было проблематично из-за крутого, почти отвесного косогора перед стенами. Зато отлично показали себя выдвижные лестницы и катапульты. Действительно, при том численном превосходстве, которое имели нападающие защитников замка, смяли буквально за склянку времени – Хотя запалить сигнальные костры и отправить голубей гарнизон крепости успел. Без жертв со стороны штурмующих, правда, тоже не обошлось. Было двое погибших в одной из рот первого пехотного, кому Олег и Уля не успели оказать помощь. Зато большое количество раненых, тем более что среди них не было обожжённых кипящей смолой и обваленных кипятком, обороняющиеся просто не успели развести костры под котлами. Всех удалось излечить в тот же день. Уля молодец, научилась дозировать силу при запитывании заклинания исцеления. Основная часть исцелённых была результатом её магии. Олег потратился на абсолютное исцеление для молодого парня из первой штурмовой роты, которому ударом меча перебили переносицу и выбили оба глаза. Тот, находясь в болевом шоке, ещё не понимал, что навсегда лишился зрения. Вернее, лишился бы, если бы не барон Ферм. Взятие города оказалось ещё более лёгким. Сыграла свою роль и внезапность. Городские стражники даже не успели занять свои места на стенах, не говоря уже об ополчении. Грабить жителей Олег запретил категорически, не хотел обирать уже почти своих подданных, но без эксцессов, как он и опасался, всё равно не обошлось. Немного обидно даже было, что пришлось отправить на виселицу в том числе и одного из самых толковых третинных сержантов. Нарушение своих приказов Олег не собирался терпеть. Олег, подожди, пыталась уговорить его Рита. Стокер был со мной с самого начала, но поимел он эту гражданку, так может, она и сама была бы не против. Давай я с ней поговорю. Этих двух придурков, Шереза, пёс с ними, можно и кастрировать прежде чем вешать, но сержанта моего зачем? Давай я сама с ним разберусь, запорёт так, что на всю жизнь запомнит. Решение отказать Рите в просьбе далось Олегу нелегко. Он и сам помнил этого сержанта, тот был с ним ещё с Немеи. Рита. Он нарушил мой категорический приказ. И твой, кстати говоря, тоже. Нарушил приказ на войне, ладить любимчиков, которые в ответственный момент тебя будут иметь право подвести, я тебе не советую. И решение своего не отменю. Спорить дальше Рита не стала, но всем своим видом показала, что с Олегом не согласна. Когда горожан согнали на площадь, Олег представился им их новым господином. Тут же распустил магистрат и снял с поста мэра Авиния, впрочем, тут же назначив его городским головой. Комендантом города он назначил Горелика, одного из капитанов 2-го пехотного полка, который со своей ротой оставался гарнизоном Шотелла и города, и крепости. В дополнение к его ротному магу Олег приписал к гарнизону и Вальмина, своего первого родового мага. Гарелику он его не подчинил, дав ему по сути контрольные функции. Если полученный в этом бою опыт для большинства солдат его армии был первым, то вот в отношении походных маршей они стали уже матёрами волками. Не слишком ускоряясь до деревушки, стоявшей возле тракта, соединяющего западные провинции Геронии с Восточными, где должны были проходить полки, идущие от Рагуна, армия дошла за три дня. Местом встречи гостей, двигавшихся по дороге с запада, Чек определил большую поляну с трех сторон, окруженную покрытыми редким кустарником холмами, за которыми генерал и расположил полки. В центре армейского порядка встал первый пехотный полк Женка-Орвина, как наиболее укомплектованный. Второй пехотный полк Волма-Ниеттера расположился на правом фланге, а гвардейский полк Шереза-Реттера на левом. По сути, классическое построение для здешних баталий, когда в центр ставили наиболее сильные подразделения. Олег не стал тут ничего нового подсказывать. Да ему и ничего такого в голову не приходило. О новшество всё же было. Между центром и левым, самым малочисленным флангом расположились баллисты майора Кошицы. Егерский полк в строй армии не встал. Егеря перекрывали дороги, не позволяя никому передать известие о том, что здесь находится армия. Кроме того, они вели разведку в направлении, откуда ожидали подхода геронийских полков. Но первыми сведения о противнике принесли ниндзя Аглия. Егерский и пехотный полки геронейцев двигались одной колонной абсолютно беспечно. Видимо, жизнь не научила или не ожидали встретить врага на своей территории так быстро после вторжения. Геронейцы двигались не спеша, со скоростью своих еле тащущихся обозов и тратя время по несколько склянок на обеденные привалы. К месту Боронской армии героницы подошли только через 4 дня после того, как Чек расположил свои войска для их встречи. Скорее всего, об этой поляне командиры героницы узнали и наметили её для организации привала, потому что при подходе к ней колонна полков ускорилась, и телеги обозов стали обгонять бредущих солдат. "Пора?" спросила Уля у Чека, когда тот спустился с холма. Откуда наблюдал за появлением на поляне гвардейцев? Думаю, да, серьёзно и немного волнуясь, ответил Чек. Похоже, что все их егеря и уже треть пехоты вышли на поляну. Он посмотрел на Олега, но тот сидел с каменным выражением лица и ничего подсказывать не спешил. Тогда Чек обернулся к командирам полков и инженерного батальона и сказал: "Пора. Как подниму вверх стяг, Так сразу и атакуем. Рита, твои пока ждут. Командиры полков вскочили на коней и помчались к своим солдатам. На месте остались только Чек, Олег Сулей и Рита, которая привела с собой две роты на случай преследования брага. Появление баронских баталий Героницы, похоже, даже не сразу заметили, настолько они были заняты устройством привала и организацией питания. Когда же заметили, то началось то, что и должно происходить, когда тебя застают в расплох. Сумятицу усугубили первые же залпы баллист кошицы, использовать внезапность нападения и поразить неприкрытого сферами противника заклинаниями пламя, водяная плеть или другими боевыми заклинаниями у магов чека не получилось, слишком большое расстояние. Да и резервы нужны были магам, чтобы прикрыть боевые порядки своих солдат. Тем не менее, удар сомкнутого строя баронской армии по не успевшему организоваться противнику был страшен. Среди героических солдат оказалось немало опытных ветеранов, которые пытались организовать отпор, кое-где у них это даже получалось, но ненадолго. Дольше всего продержалась группа из двух сотен пехотинцев, занявших круговую оборону, выставив строй вокруг застрявшей возле леса части обоза. Им удавалось отбиваться от атак 2-го и 3-го батальонов гвардейского полка Шереза, но когда Кашица подтащил туда баллисты и открыл стрельбу, выцеливая магов, геронийцы сломались и начали бежать вслед за побежавшими ранее товарищами из других сотен. Преследование противника длилось до самой темноты. Кому-то убежать удалось. Таких даже было немало, несколько сотен. Поскольку бежали они не на запад и угрозы, что они добегут до лагеря генерала Ри Крета, не было, то Чек приказал на следующий день преследование не возобновлять. — Рита, с тебя наблюдение за дорогами все равно не снимается, — напомнил Чек. Само собой кивнул ото. Что с пленными делать? Это она спросила уже у вышедшего в штабной шатёр Олега. А что с ними обычно делают? Пусть пока отведут к шателю вместе с захваченными обозами. Сколько их человек посчитали? Почти 400. Из них 17 офицеров, включая полковника барона Ангеля Туста, ответил шек. Да уж. Придётся ещё одну роту выделять на сопровождение. Но пленных офицеров лучше оставь пока при себе. Так спокойней будет. Олег сел на стул и устало откинулся на спинку, вытянув ноги. Наши потери вроде бы небольшие, совсем, Рита, сходи, пусть уточнят и доложат. Когда полковник Егирей ушла, двое старых соратников просто расслабленно молчали, отдыхая от событий тяжёлого дня. Олег тоже основательно вымотался, оказывая помощь раненым и решил для себя что порой воевать намного легче чек ты как и раньше тут командуешь но я бы посоветовал тебе сильно не затягивать свою встречу с рекретом